Ученый-серп приехал в Россию проповедником просвещения, которое должно было открыть умные очи всем славянам. Но Россия, стремившаяся к просвещению, прежде всего хотела остаться православную. ученый серб хотевший посредством просвещения открыть умные очи своим соплеменникам, не мог этого сделать относительно самого себя, не мог уразуметь противоречия, какое носил в собственном нравственном существе, будучи славянским патриотом и католикам сосланный в сибирь за неправославие Крижанич написал там сочинение драгоценное по изображенному в нем состоянию московского государства объяснявшему так хорошо необходимость приближающегося переворота в то же самое время московский подьячий бежит за границу и там начертывает столь же важное для нас изображение московского государства то был известный каташихин Кашихин. Оба эти явления одинаково служат знамениями времени. Но в то время, когда в Москве с разных сторон раздавались все громче громче крики о необходимости перемен, о необходимости заимствования науки, искусства и ремесла, у других образованнейших народов не оставались в молчании люди, которые уперлись против новшеств, уперлись против движения народа на новый путь И в этом движении видели движение к царству антихристову. Не молчали раскольники. Они пропели и свою историческую песню про осаду Соловецкого монастыря, как царь Алексей Михайлович говорил воеводе своему Салтыкову: "Ты ступай-ка к морю, к синему, к тому острову, к большому, к тому к монастырю, к честному, к Соловецкому. Ты порушь веру старую, правую, постановь веру новую, неправую".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 в патриаршеской Митре-Исакосе. До тех пор это явление останется для нас загадочным, и Никон не перестанет изумлять нас своей силою и бессилием. В соответствии богатырю-патриарху семнадцатый век выставляет нам богатыря Протопопа, вследствие несдержанной силы, ставшего заклятым врагом Никона и расколоучителем. Аввакум –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 среди диких зверей и диких людей.